Мария Артемьева. Кастусь перед Рождеством. Отец всегда говорил Кастусю. «Все деньги у жидов. Они за деньги Христа распяли. С тех пор все деньги у них. Торговать с пархатами истинно набожному католику тошно, но без этого никак, потому что у нехристей все богатства. Пока отец был жив, он и вел торговлю» продавая свой крестьянский товар в еврейском квартале Варшавы. Там у него и связи были, и лучшие приятели-перекупщики — Мойша Давидович, Шимон Белецкий, Войцех Гриншпун. С ними же он и пивом накачивался после удачной сделки. Но перед войной отец умер. Мать пережила его на полгода. Двое братьев Кастуся пропали где-то в ополчении а сёстры замуж повыскакивали и уехали. И оказалось внезапно, что всё хозяйство легло на Кастусевы плечи. Чтобы не тянуть воз в одиночку, решил он жениться. Но только для женитьбы-то надобен капитал. Вот тогда и задумал Кастусь коммерцию. Хотя опасался, дело-то рисковое, особенно в войну. Но иначе никак не обернуться. Что ж ему, вечно горе мыкать? Мороз ударил к вечеру. Осклизлая палая листва на приятной улице и на Гржебовской захрустела под ногами льдистым ковром. А спустя немного времени вертлявые снежные мухи заплясали в воздухе. Они не таяли, опускаясь без сил на мерзлую землю и холодные камни мостовой. Уличные мальчишки обрадовались снегу, весело дурачкам. Старики, торгующие дровами вразвес, Обрадовались тоже. Теперь ведь их бизнес наверняка пойдет шибче. А старая ведьма Ривка Гершович обозлилась на Бога. «Еще и это теперь! О, Яхве! Мало напасти на нашу голову. Коли в животе пусто, холод проберет до самых костей. Чем человеку согреться Хе -хе -хе -хе. да Заходясь в кашле, согласилась с Ривкой соседка Хава. Ещё и это. Обе они сидели на пороге у крыльца, закутанные по брови в тряпьё. И тут перед ними встала розочка яблонская. «Спи, сыночек, спи. Не открывай глазки. Страшный грандзуляк бродит в ночи. Стонет, плачет. Деток ищет злодей, чтобы спечь их в печи. Спи, сыночек, спи». Как обычно, она укачивала сына и пела ему песенку. Опять она, проворчала Хава. «Ха -ха -ха -ха. Никак не уйдмётся. Куда это ты собралась, Роза? спросила седая ведьма Ривка, устрашающе поводя огромным сизым носом из стороны в сторону, и цапнула Розочку за рукав. Погуляю, тётя Рива. Марок на улице лучше спит, не так плачет. «Разве не видишь? Снег заметает. Холодно. Пять минут мы с Хавой сидим тут, а уж ноги заледенели. Оставь её. <кười> Пусть. <кười> Идёт». Сквозь кашель выдавила Хава, злобно сверкая глазами. «В доме и без неё дышать нечем». Ведьма отпустила розочку. Молодая женщина прикрыла одеяльцем ноги своего малыша и понесла его спать на улицу. Вслед ей полетел шумный вздох, будто мехи раздули, но розочка даже не обернулась. «Дольше спать, меньше жрать», — твердила когда-то мать розочки Яблонской своим детям. Поэтому теперь, опасаясь, что сынок будет плакать от голода, розочка неутомимо ходила с ним по улицам, качала на руках и всё пела песенку про Гранзуляка. В первых числах ноября старый коваль явился к кастусю-мехнику и попросил сменять три мешка бураков на пять мешков картошки. Ну, или одолжить до следующего года по-соседски. Кастусь ответил «нет». «С превеликим бы нашим, да не могу», — сказал он. «У тебя ж картошки завались. На что ж тебе одному столько картошки?» сплюнув желтой табачной слюной на землю. — спросил Коваль. — Так в городе продам, — заявил Кастусь. — Жениться хочу к весне. — Это на ком же? — Ну, это уж дело второе. Деньги будут, невеста найдется. А пока извини, сосед. У меня, видишь, свои надобности. За деньги хоть сейчас продам. А без денег нет, никак нельзя. — Эк, ты сказанул, деньги! — усмехнулся старик. «Денег теперь ни у кого нет. Да и в городе какая торговля? Не знаешь ты разве, Кастусь? Городские в село бегут, на рынке люди последние портки из себя на продукты меняют». «А я же дам картошку, продам. У этих всегда деньги есть». «Да говорят, тебе нету!» — рассердился Коваль. «Ой, да ладно!» — отмахнулся Кастусь. «Денег нету, золотом возьму. Я насчет этого не капризный». Коваль только плюнул. Ходит страшный гранзуляк, ходит-бродит. Спи, сыночек, спи, родной. Если глазки закрыть, гранзуляк не тронет. «Эй, ты!» — у ворот бывшей пекарни на Грожебовской улице. Розочку Яблонскую остановил охранник службы порядка. «Чего ходишь тут?» «Марек на воздухе лучше спит», — сказала Розочка, и поправила сползающее одеяло посиневшими от холода руками. Охранник подошёл ближе, глянул на ребёнка. Сумашедшая, сказал он и перехватил дубинку в другую руку. «Давай брысь отсюда, а то будет тебе гранзуляк!» Розочка послушно подхватила сына и пошла себе по улице, всё так же тихонечко напевая. Стонет, плачет гранзуляк, воет от голода. «Не открывай глазки, сынок, не давай зверю повода. Не смотри на него, не смотри. Спи, мой сыночек, спи». За 10 дней до Рождества касту смехняк решил, что пора. Пора ехать в город, делать коммерцию. Подлатал старенький грузовик отца, закинул в кузов мешки, набитые картошкой под завязку, укрыл их для тепловетошью и отправился. На развилке увидел он знакомого печника из соседнего села и остановился поздороваться с приятелем. «Куда намылился Янок?» — спросил Кастусь. «Домой. В городе был. Плохо там. К своим возвращаюсь. А ты?» «А я, наоборот, в Варшаву», — сказал Кастусь. «Коммерцию делать. Картошку хочу же дам продать. За золото». «Кастусь, какое золото!» — поразился Янок. «Ты разве не слыхал, что в городе творится?» И, понизив голос, добавил. «Немцы с жидами крутенько обошлись. Не слыхал ты разве? Повыселяли их с квартир. Вещи, деньги, все имущество отобрали. В еврейском квартале плач да вой стояли на весь город. Часть улиц огородили стеной, и всех жидов туда, за стену согнали. Они теперь там, в гетто, словно звери в норах ютятся. Говорят, каждую неделю их там расстреливают, порядок наводят. Нет у них золота, голодают они. Да знаю, Янок, я этих жидов. Вечно прибедняются, ноют, что их обидели. А сами только и думают, как бы чего урвать у наивного славянина. Да у этих порхатых по всем углам нычки. Чтоб какой-нибудь захудалый ображка, да без золотого зуба. Видал ты где такое? Нет. Пускай дальше ноют, я им не верю. Хорошо, что их немцы прижали. Как раз они мне за каждую картофелину по десять злотых заплатят. голодает говоришь? Отлично. Стало быть, никуда не денутся. Жрать-то, небось, каждому охота. А уж жидам ненасытным и того пуще. Ну, как знаешь, — сказал Янок. Но на твоём месте, кастусь, я бы поопасался. Жиды там, небось, здорово злобились. Что, если какая-нибудь старая или молодая ведьма-жидовка возьмёт да околдует тебя? Порчу нашлёт. У них ведь это запросто. Но Кастусь, переложив руку на рычаг коробки передач, только усмехнулся. Ха! Вертел я их колдовство знаешь, на каком месте? У меня ещё покойный папаша с жидами торговал. Он все их поганые хитрости насквозь видел. Не боюсь я этих штучек. Кивнул кастусь Яноку, выжил сцепление цепления, да и покатил. Рассчитывал поскорее, чтобы засветло обернуться. Варшава встретила крестьянина неприветливо. Повсюду военные посты, заколоченные окна, надписи на немецком языке «Орднунг». Чужие, значит, порядки. Через три кордона добрался кастусь до еврейского квартала и уперся в стену в стене ворота закрытые. возле ворот в будке двое охранников скучают с автоматами и в немецкой форме кастось поставил грузовик в сторонке подошел ближе «Зик хайль сказал улыбаясь охранникам чего надо лениво спросил один из них пухлый и конопатый о так вы свои обрадовался кастось говори чего надо или проваливай протянул второй охранник, краснорожий бугай с шишковатым лбом. Он был постарше первого, но покрепче его, покряжестее. Кастусь расправил плечи и достал специально для таких случаев заготовленную пачку папирос. Открыл коробку и протянул мужикам, предложив закурить. Охранники папиросы из пачки взяли, но закурил только один, тот, что постарше. Конопаты звал его Романом. «Чего везешь?» — спросил этот Роман. «Картошку?» — ответил Кастусь. «В гетто въезд по пропускам», — пожевывая папиросу красными влажными губами, — пояснил Роман. Говорить ему было лень, и слова шлепались из него, как лепехи из коровьего зада. «Пропуска визируют у коменданта. Разрешение на торговлю отдельно. В Юденрате оформляют, в еврейском управлении гетто. Кастусь огорчился. «Коли так все замысловато, до заката не успеть мне домой вернуться», — сказал он. «А не хотелось бы тут в городе застревать на ночь». Охранники переглянулись. «Деньги у тебя есть?» — спросил Роман. «Да какие у крестьянина деньги?» — развел руками Кастусь. «Вот продам картошку же дам». Охранники заулыбались. «А ты думаешь, у них деньги есть?» — спросил Роман. — У жидов-то? Да у них во всех дырках припрятано. Если не деньги, так золото. Что я, жидов, что ли, не знаю? — А продай! — сказал вдруг Роман и подмигнул конопатому. — Чего не продать-то? Напарник дернул его за рукав, но Роман отмахнулся. — Пусть продаст, я дозволяю. Только по-быстрому, слышь? — Имею в виду, скоро этим жидам полный каюк. «Немцы говорят, не сегодня-завтра гетто будут ликвидировать. Все враспыл пойдут. Усёк?» «А, да я мигом!» — обрадовался Кастусь. «Эй, папиросы оставь! Папиросы в гетто не дозволяются!» Быстро добавил Конопатый и протянул руку. «Давай сюда!» Кастусь сунул пачку папирос в протянутую руку и побежал заводить мотор. Роман открыл ворота и маленький грузовичок Кастуся с натужным рёвом вкатился в гетто. Ищет-рыщет гранзуляк воет от злости. Крепче глазки зажмурь, сынок, иначе сгладает зверь наши кости. Розочка Яблонская всё ходила по улицам и всё пела, кутая марока в рваной одеялко. И вдруг заметила, что мимо неё бегут женщины с детьми и без детей. Бежит Хава со своим рыжим войцахом. За ними ковыляет ведьма Ривка, плача от больной, покалеченной подагрой ноги. «Куда вы? Куда? Что случилось?» — вскинулась розочка. «Картошка! Грузовик! Фермер приехал!» Невнятно выкрикнула на бегу Хава и, поправив съехавший с головы платок, припустила, стараясь обогнать тех, кто был впереди. Розочка обхватила покрепче марок и побежала тоже. Грузовик стоял на Грожебовской, прямо посреди улицы. Рядом с открытым кузовом топтался фермер, нескладный лысоватый мужик с обветренным лицом и руками-лопатами. Вид у него был наглый и растерянный одновременно. «Картошка», — говорил он, обминая ручищами свой и без того засаленный черный картос, «десять злотых за клубень». «Хорошая картошка». Он протянул руку и вытащил из мешка картофелину, чтобы показать. Картошка и вправду была отменная. Крупная, розовая, как живой кабанчик, измазанный жирной землей. Фермер тыкал ею, поворачиваясь на все стороны, словно воздух вокруг светил. «Ну что же вы, десять злотых, хорошая же картошка», — приговаривал он и оглядывался, выискивая желающих купить. Женщины молчали. Они сбежались сюда со всего гетто, все, кто мог ходить. Здесь была вшивая голда, когда-то толстая рыжая баба с гривой, как у коня, родившая своему глупому муженьку Якобу пятерых мальчишек. Теперь от ее рыжей гривы остались лишь реденькие кудельки, а когда-то пышные могучие груди повисли тряпочками как собачьи уши. Перебирая от холода ногами, обмотанными в тряпье, она держала на руках последних своих детей — лопоухого трехлетка Яшу и годовалого Исаака с тонкими паучьими ручками. Двое других сыновей Голды умерли от тифа, а старшего, 16-летнего Иосифа застрелил немецкий солдат. Ему показалось, что парень хочет украсть у него зажигалку. Здесь была беззубая одноглазая фирка с лицом похожим на пустой кошелёк. Когда фирку выгоняли из квартиры, она попыталась вступить в борьбу с полицаем за материн золотой медальон, и солдатский приклад вышиб ей зубы вместе с мостом. А его мастерил ей до войны самый искусный зубной техник Варшавы, знаменитый Иосиф Бронштейн. Потом, уже в гетто, при налёте Кто-то из бандитов выстегнул Фиркин глаз ремнем, отгоняя от бабкиной лисьей горжетки, за которую она хваталась. Судьба Фирку ничему не научила, и она все еще делала попытки удержать свои сокровища, не понимая, что времена теперь совсем другие, и единственное сокровище, за которое ей надо хвататься, — это жизнь. Здесь была злющая Хава, бывшая учительница музыки, потерявшая и мать и мужа, и брата в первый же день учреждения гетто. Здесь была старая ведьма Ривка со своей больной ногой, мечтающая умереть, но живущая ради внучки Яночки, которая осталась сиротой с началом войны. Все еврейские женщины Варшавы собрались вокруг грузовичка с картошкой. В первых рядах стояли матери. Они держали на руках детей, которые всякий день плакали от голода. Всем этим женщинам безумно хотелось получить фермерскую картошку. Розовую, каждый клубенек, словно чумазый живой поросёночек. Матери сверлили фермера черными глазами и, наверное, растерзали бы его. Распотрошили в один миг его набитые картошкой мешки и весь грузовик разобрали бы по винтикам в надежде заполучить хоть кроху еды, если б не знали, что совсем рядом, возле ворот, и у входа в Юденрат дежурят охранники с винтовками и автоматами. Орднунг. Порядок. Поддержание порядка в гетто означало, что расстрелять могут любого без суда и следствия. Из-за этого Орднунга в гетто никого и не арестовывали. Молчаливыми свидетелями беспрекословного Орднунга были трупы. Их оттаскивали с мостовых, Тихо убирали в сторонку, раздевали. Первым делом снимали обувь, если она была. Потом всё остальное, вплоть до белья. Голые синие трупы лежали ещё какое-то время, покрывались чёрными пятнами тления. А потом внезапно исчезали. Ходили слухи, что кто-то тайком из них варит мыло, выделывает и дубит их кожу. А плоть перерабатывает на корм для немецких собак. Но вряд ли это было так, ведь на самом деле бесхозные трупы каждый день собирали работники юденрата под присмотром полицейского патруля. Они свозили их на кладбище и скидывали в общую могилу. И каждую неделю для этих целей рыли и углубляли ров на окраине кладбища. Если бы не охранники со своими винтовками, матери кинулись бы и расхватали фермерскую картошку в одно мгновение. Если б у них были деньги, они купили б её, заплатив даже и по десять злотых за картофелину. Но денег не было, а охранники были. Поэтому матери стояли и смотрели, не в силах уйти. Держали за руки своих умирающих от голода плешивых архетичных детей, замотанных в рванину. Дети ели картошку глазами, улыбались беззубыми ртами пускали тягучую слюну. Матери смотрели на фермера из-под кто с ненавистью, кто с надеждой, кто уже без всякого смысла, просто потому, что у них еще были глаза, и куда-то же надо было им смотреть. Кастусь не мог понять, что творится с ним под взглядами этих женщин и их ужасных лупоглазых детей, похожих на маленьких старичков с высохшей серой кожей и тонкими тараканьими ножками. Они окружили его со всех сторон — черные лица, впалые щеки, обтянутые кожей черепа с проступающими костями, словно мертвые, вставшие из могил. Только глаза у них были неприлично живыми, сверкали, пялились, жалили Кастуся, жгли ему сердце. Кастусю стало страшно. Больше всего на свете ему теперь захотелось увидеть хотя бы одно женское лицо, светлое, нежное, доброе, такое, как раньше, из прежнего, довоенного мира, неизможденное, не злое, неизмученное, беззаботное женское лицо. И он увидел его. Как раз в этот момент толпа женщин и детей, окружавших Кастусю в грузовичок, слегка подалась, расступилась, и на первый план вышла розочка Яблонская со своим мароком. Тонкая фарфоровая личико ее светилась безмятежностью. Она качала сына, натягивая рваное одеялко на синие пяточки, и все так же бормотала себе под нос всем надоевшую бесконечную песенку про какого-то грандзуляка. Уговаривала сыночка спать, не открывать глазки. А он давно не мог их открыть, даже если бы и захотел. Немецкий офицер проткнул винтовочным штыком, пришпилив ребёнка на мгновение к мостовой, словно мотылька к бумаге. «Нельзя играть в мяч на улице, это опасно», назидательно сказал он подбежавшей розочке и улыбнулся, показывая, что шутит. Сопровождающие офицера приятели загоготали. Они всей компанией явились в гетто на экскурсию, и все им тут казалось увлекательным. Розочка сглотнула слюну, глядя, как вытекает кровь из распоротого живота ее сыночка, и помешалась. Она таскала его тело на руках уже пять дней, кутала, пытаясь согреть, вправляла обратно выпадающие из маленького живота кишки и, опасаясь, что он закричит, баюкала, уговаривая не открывать глаза. Никто не мог отобрать у нее марока. Соседки выгоняли полоумную розочку на улицу, потому что от трупа ее сына в помещении уже попахивало. А в набитых битком комнатах, где ютились все еще многочисленные еврейские семьи, и без того было не продохнуть. Увидев розочку с мароком на руках, кастус не выдержал. «Ну ты-то куда припёрлась, У тебя ж ребенок уже мертвый. Брось его! Оставь! Матка-боска, Господи Христе!» схватившись за сердце, крикнул он, и, закусив рукав, разрыдался. «Чёртовы, жиды! Чёртова эта жизнь! Прости меня, Господь Всеблагой Вседержитель!» Ругаясь, причитая, плача и жалуясь, он выволок из грузовика все привезённые мешки с картошкой, вывалил весь свой драгоценный урожай прямо на холодные камни мостовой так, что розовые клубни-поросятки прыснули и, прыгая, раскатились во все стороны. Матери и дети кинулись расхватывать картошку, а Кастусь, торопясь и глотая слова, бегал вокруг них и толкал матерей в спины, с плачем заглядывал их в глаза и уговаривал, бессвязно и нервно, «Скорее, давайте скорее, сажайте своих детей в мешки, вывезу их отсюда, нельзя здесь оставаться» хотя прибятишек надо увезти. Давайте скорее, пока никто не явился сюда. Я вам жизнью клянусь. Чем хотите клянусь. Шевелитесь. Скорее. Нельзя же так. Нельзя. У охранников гетто развлечений было немного. Роман с напарником надеялись поржать над кастусем, над его деревенской глупостью. Когда грузовик вернулся и встал перед воротами, они первым делом заглянули в кузов. Этого они и ожидали. Все картофельные мешки до единого оказались на месте, точно как были. «Ну что лапать? Распродал картошку? Озолотился?» Охранники засмеялись, глядя, какое напряженное и красное лицо сделалось у незадачливого крестьянина. «Чего гогочите? Отчиняйте ворота! Не у этих же нехристи мне ночевать!» сердито крикнул кастусь а когда ворота открылись, рванул свой старый грузовичок с места так, что охранники едва успели отскочить в стороны. Роман с напарником веселились и хлопали себя по поляшком, глядя грузовичку вслед. А Кастусь гнал машину на полной скорости, не останавливаясь до самого дома. Он еще не знал, что ему делать дальше. Хватит ли урожая прокормить до весны всю его новую семью? И во что одеть их всех? И как прятать ребятишек, если вдруг? Мысли, путанные и колкие, мотались туда-сюда, звенели в его голове. Но он не обращал на них внимания. Он знал, что всё сделал правильно. Падал снег, укрывая поля и черную землю, наполняя мир своим сиянием. Кастусь ехал домой и впервые за долгое время чувствовал себя почти спокойным, умиротворённым, чистым, как этот первый снег перед Рождеством.